Эпилог. В последующие месяцы я переписывался с Билли и поддерживал с ним связь по телефону. Он продолжал надеяться, что апелляции в суд помогут ему вернуться из Лаймы в Афины и продолжить лечение у доктора Колла. 14 апреля 1980 года во время второго пересмотра дела судья Кенворси отклонил обвинение в невыполнении распоряжений суда выдвинутый адвокатом Билли против руководителя клиники Рональда Хаббарда и заведующего медицинской частью Льюиса линнера поскольку те не лечили Билли от расстройства множественной личности. Судья решил, что Билли должен остаться в Лайме. Почти весь 1979 год рассматривались изменения в существовавших в штате Огайо законах в отношении лиц, признанных невиновными в совершенных преступлениях на основании невменяемости. «Окружной прокурор будет вправе потребовать производить слушание в рамках того закона, который действовал на момент совершения преступления, прежде чем такое лицо получит разрешение на перевод вместо смения строгим режимом, согласно требованиям закона. Пациент будет иметь право на пересмотр дела каждые 180, а не 90 дней, и эти пересмотры станут открытыми, в том числе для прессы и телевидения». Вскоре многие начнут называть эти поправки законом «Коламбус-диспетч» или законом «Миллигана». Берни Явич, который ранее выступал обвинителем по делу «Миллигана», рассказал мне позднее, что он входил в подкомиссию Ассоциации окружных прокуроров штата Огайо, составлявшую новый законопроект. Он сказал, «По моим ощущениям, группа вынуждена была собраться в ответ на гневные протесты по делу «Миллигана». Новый законопроект номер 297, принятый Сенатом, вступил в силу 20 мая 1980 года. Судья Флауэрс сказал мне, что своим появлением новый закон обязан Билли. 1 июля 1980 года я получил письмо, проштемпелеванное в лайме, а на обратной стороне конверта печатными буквами было написано слово «срочно». Открыв его, я увидел три страницы, исписанные арабской вязью. Вот фрагменты этого письма. Иногда я не знаю, кто я или что я. А иногда не узнаю даже окружающих меня людей. В голове эхом звучат голоса, но их речь вообще не имеет никакого смысла. Иногда, как из темноты, появляются лица, но мне очень страшно, потому что разум мой полностью разделен. Моя внутренняя семья... «По сути, со мной не общается давно уже. События последних недель были не особо хорошими. Но я совершенно ни при чем. Мне противно все происходящее вокруг меня, но я не могу это остановить, не могу изменить». Письмо было подписано Билли Миллиган. Через несколько дней пришло еще одно, в котором объяснялось, кто написал первое. «Я еще раз прошу прощения за то, что писал не на английском. Мне правда неловко, что я все делаю не так». Артур знает, что вы арабским не владеете, но все равно шлет вам эти тупые письма. Хотя Артур никогда не пытался произвести на кого-то впечатление, так что, наверное, у него в голове спуталось, и он забыл об этом. Артур научил арабскому Сэмюэля, но он никогда не пишет писем. Артур говорит, что хвастаться плохо, вот бы он поговорил со мной. Происходят плохие вещи, а я не пойму, почему. Артур знает еще и Суахиль. Он много книг прочел в Либаноне, тюрьме, об основах арабского. Он хотел изучать пирамиды и египетскую культуру. Надо было выучить язык, чтобы понять, что написано на стенах. Однажды я спросил у Артура, почему его так занимает эта груда треугольных камней. Он сказал, что его интересует несодержимая гробница. Просто это может пролить свет на то, как она тут вообще оказалась. Он еще рассказывал что-то о том, что пирамиды не подчиняются законам физики, поэтому он хотел знать ответы. Артур даже делал маленькие картонные пирамидки, но Дэвид их крушил. Подпись... «Билли Эр». По словам Билли, в то время санитары довольно часто избивали пациентов, но кроме Рейджина, из всех личностей только Кевин пытался их остановить. В знак признательности Артур вычеркнул его из списка нежелательных. 28 марта 1980 года Билли написал мне. «Произошло что-то очень плохое, но я не в курсе, что. Я знал, что пройдет какое-то время и непременно наступит полное расщепление, и Билли уснет навсегда. Артур сказал, что Билли едва вкусил осознанной жизни, но, к сожалению, этот вкус оказался горек. Тут он день ото дня утрачивал силы. Он не понимал, почему руководство больницы так его ненавидит и так завидует. Даже остальных пациентов провоцировали обижать его, вызывая Рейджина на драку, но Билли мог его удержать. Хотя теперь уже нет. Врачи о нас очень плохо отзываются, «И обиднее всего то, что они правы. Мы...» «Я — урод, недоделка, ошибка природы. Все мы ненавидим эту больницу, но именно здесь нам и место. Нас не очень хорошо приняли, да?» «Рейджин положит всему конец. Он просто обязан. Он сказал, что если молчать, то никому не нанесешь вреда ни снаружи, ни изнутри. Никто нас ни в чем не обвинит. Рейджин решил нас слуха. Мы переведем наше внимание внутрь обеспечив полную блокировку». «Мы отключимся от внешнего мира и будем спокойно жить в собственном. Мы знаем, что мир без боли — это мир без чувств, но мир без чувств — это мир без боли». Кевин. В октябре Госдепартамент психического здоровья сообщил, что вскоре больница Лайма перестанет быть больницей для невменяемых преступников, а станет тюрьмой, которая будет подчиняться ведомству исправительных учреждений. И опять заголовки газет запестрели вопросами «Подвижение» куда переведут Миллигана. Вероятность, что его вернут в Афины или в другое учреждение с минимальными ограничениями, привела к тому, что прокурор Джиму Грейди потребовал, чтобы, согласно новому закону, Билли отправили в Коламбус на пересмотр вопроса о его невменяемости. Судья Флауэрс согласился провести это слушание. Изначально заседание суда назначили на 31 октября 1980 года а по всеобщему согласию перенесли на 7 ноября после выборов. Такая отсрочка была желательна для того, чтобы политики и пресса не пытались использовать слушание по делу Миллигана в своих целях. Но Департамент психического здоровья использовал его в собственных интересах. Он сообщил прокурору Огрейди, что Миллигана решили отправить в новый центр судебной медицины в Дейтоне, открывшейся в апреле, Это было новое учреждение, максимально строгого типа, окруженное двойным забором с рядами колючей проволоки и спиралями колючей ленты, а система безопасности там была жестче, чем в большинстве тюрем. Прокуратура отозвала свой запрос на проведение слушания. 19 ноября 1980 года Билли Миллигана перевели в Центр судебной медицины в Дейтоне. Увидев, в каком отчаянии Билли р Артур с Рейджином испугались, что он может снова попытаться покончить с собой, и опять его усыпили. Когда у Миллигана не было посетителей, он читал, писал или делал наброски. Писать красками ему не разрешали. К нему приходила Мэри, молодая амбулаторная пациентка, с которой он познакомился в первые месяцы лечения в Афинах. Она переехала в Дейтон, чтобы навещать его ежедневно. «Билли вел себя хорошо» и нетерпением ждал пересмотра, который должен был состояться теперь через 180 дней после предыдущего. Он надеялся, что судья Флауэрс решит, что его больше не надо содержать в максимально строгом режиме и вернет его в Афины. Он знал, что доктор Кол может ему помочь снова объединить личности и вернуть учителя. А пока Биллер спит, все примерно так, когда встречи с Корнеллией Уилбург. Я видел, что Билли становится хуже. Несколько раз во время наших встреч он говорил, что не знает, кто он такой. При частичном слиянии он становился человеком без имени. Еще я узнал, что Рейджин утратил способность разговаривать по-английски. Внутренние люди перестали общаться друг с другом. Я предложил Билли вести дневник, чтобы человек, который выходит в пятно, мог оставлять другим записки. Какое-то время это работало но потом интерес угас, и записи появлялись реже и реже. 3 апреля 1981 года состоялся пересмотр. Свидетелями выступили четыре психиатра и два других специалиста в области психического здоровья, и только доктор Льюис Линднер из Лайма, который к этому времени не видел Миллигана уже пять месяцев, высказал мнение, что его надо содержать в условиях максимально строгого режима. Обвинение предъявило в качестве улики письмо, в котором Миллиган, по всей видимости, описывал свое мнение по поводу плана одного из пациентов Лаймы убить доктора Линднера. «У тебя совершенно неверная тактика. Ты думал о том, что за тебя вообще немногие врачи возьмутся, зная, что ты готов их избить, если они скажут что-то не так? Но вообще, если ты считаешь, что Линднер довел тебя до безнадежного состояния...» и готов провести остаток жизни за решеткой, то я тебя благословляю». Затем для дачи показаний вызвали Миллигана, и когда его под присягой попросили представиться, он назвался Томми. Томми объяснил, что письмо писал Аллен, и вообще-то он пытался отговорить пациента от убийства. «Убивать людей только за то, что они выступили против тебя в суде, неверно. Сегодня доктор Линднер выступил против меня, но я точно не буду в него за это стрелять». Судья Флауэрс взял паузу для принятия решения. Газетные страницы опять запестрели статьями с протестами против перевода в Афины. Ожидая дня, когда решится его судьба, Ален почти весь день работал над рисунком для обложки книги. Он хотел послать редактору несколько набросков на выбор, но, проснувшись однажды утром, он увидел, что пока он спал, кто-то из детей исчеркал все эскизы оранжевыми каракулями, Ален яростно проработал все утро того дня, когда работу надо было сдать, и вовремя закончил в Масле ту версию, которую хотел. 21 апреля 1981 года 4 окружной апелляционный суд штата Огайо вынес решение по поводу перевода Билли в Лайму. Они сочли, что перевод из более свободной среды в учреждение с максимально строгим режимом в штате Огайо а именно в государственную больницу города Лайма, не уведомив самого ответчика и его родственников, не позволив пациенту присутствовать на разбирательстве, посовещаться с адвокатом, вызвать своих свидетелей и даже не информировав о его праве на проведение полноценного слушания, это грубейшее нарушение. Необходимо аннулировать решение о переводе и вернуть пациента туда, где он находился до этого неправомерного перевода». И хотя апелляционный суд счел перевод судебной ошибкой, он не признал, что она нанесла Миллигану вред, поскольку в окружном суде Алина прошло слушание, в ходе которого, как мы полагаем, на основании достаточных и веских доказательств было установлено, что апеллянт в связи со своим психическим заболеванием представляет угрозу для себя и окружающих. То есть апелляционный суд не согласился с решением судьи Джонса но отказался вернуть Билли в Афины. Голсбери с Томпсоном подали апелляцию в Верховный суд Огайо. 20 мая 1981 года, через шесть с половиной недель после слушания, судья Флауэрс объявил свой вердикт. В судебных записях представлено два объяснения. Первое. Принимая решение, суд придал большое значение вещественному доказательству номер один, письму, и его интерпретации — предоставленный свидетелем доктором Льюисом Линднером. Суд счел это вполне убедительным свидетельством того, что у Уильяма С. Миллигана отсутствует общепринятая сдерживающая сила морали, к тому же он демонстрирует знакомство с криминальной субкультурой и неуважение к человеческой жизни. Во-вторых, из письменных показаний, сделанных под присягой доктором колом судья сделал вывод, что он не готов принять наложенные судом ограничения – из-за чего условия содержания в Центре психического здоровья города Афины для данного пациента сочтены недостаточными. Никак не ссылаясь на показания остальных психологов и психиатров, свидетельствовавших о том, что Миллиган не опасен, судья Флауэрс распорядился продолжить лечение в Дейтоне, назвав его местом с наименее строгими условиями содержания которые соответствуют целям лечения ответчика и могут обеспечить безопасность обществу. Далее судья Флауэрс предоставил Миллигану право на лечение у психолога из Дайтона, которая заблаговременно информировала судью о том, что не имеет опыта лечения пациентов со множественной личностью за собственный Миллигана счет. Это решение было вынесено через три с половиной года с того момента, как били Миллиган был арестован и предстал перед судьей Флауэрсом впервые, и через два года пять месяцев после того, как судья Флауэрс признал его невиновным по причине невменяемости. алан Голсбери немедленно подал апелляцию с кратким письменным изложением дела в 10-й окружной апелляционный центр Франклина, штата Огайо, заявив, что биль сената номер 297 «Закон Миллигана» лишает человека равной защиты со стороны закона и справедливого отправления правосудия, а, следовательно, противоречит Конституции. Кроме того, адвокат настаивал на том, что закон применили к Миллигану задним числом, что стало нарушением Конституции штата Огайо, не допускающей законы с обратной силой. Билли как будто и не обиделся не на то, что апелляционный суд вынес решение не в его пользу, не на вердикт судьи Флауэрса. У меня сложилось ощущение, что он от всего этого уже устал. Мы с ним все еще довольно часто беседуем по телефону, а время от времени я навещаю его в Дейтоне. Иногда ко мне выходят Томми, иногда Аллен, иногда Кевин, а бывает и человек без имени. Однажды на мою просьбу представиться он ответил так, «Я не знаю, кто я такой. Чувствую себя пустым». Я попросил рассказать об этом подробнее. Когда я не сплю и не в пятне... Мне кажется, что я лежу лицом на бесконечном куске стекла и смотрю сквозь него вниз. Там, на самом дальнем плане, как будто космос со звездами, а потом возникает круг, луч света. Кажется, что он выходит из моих глаз, потому что он всегда прямо передо мной. Вокруг в гробах лежат некоторые из моих людей, но без крышек, потому что они еще не умерли. Они спят, ожидая чего-то. Есть и пустые гробы потому что не все пришли. Дэвид и другие дети хотят пожить, а старшие уже перестали надеяться. «Что это за место такое?» — спросил я. Дэвид придумал ему название. Ведь это он его создал. Это «Место умирания».